Глава 30. Настя. Аля приезжает на следующий день. Гоша, к счастью, не стал подниматься в отделение, всё-таки проявил чувство такта. Зато подруга буквально допрос при мне устраивает, прежде чем убеждается в том, что всё и правда под контролем. «Вообще, этот твой Егор, конечно», — качает она головой. «Такая заботушка. Я, естественно, краснею» потому что вспоминаю не только его помощь и заботу, но и наш поцелуй, который снова выбил меня из колеи. Мне тогда понадобились все мои силы, чтобы оттолкнуть Егора. Сказала, что не стану его любовницей, что это грязно и противно, что это предательство. А он, согласно кивнул и бросил напоследок, что к этой теме мы вернёмся позже. Романов уехал, а я полночи всё крутила в голове и думала, думала, думала. Так что сейчас визит подруги для меня, как глоток свежего воздуха. Он не мой. Поправляю Алю. И не будет. Ну да, протягивает она. Поэтому носится с тобой, помогает. Просто хорошо воспитанна с мамой. Ты сама знаешь. Я просто не могла ей дозвониться, вот и... Подруга со мной явно не согласна, скептично фыркает. «Лучше расскажи, что на лекциях сейчас? Мне здесь совсем нечем заняться. Может, ты хоть записи мне скинешь. Потом ведь нагонять придётся». «Ой, Настя, ты вечно в учёбе!» — смеётся она. «Ладно, конечно, скину. Но насчёт Егора не надо. Прошу её. Я не хочу про него говорить, пожалуйста». В общем, на эту тему Романова мы закрываем. И ещё пару часов болтаем о всяком. И когда Аля прощается, я особенно остро ощущаю своё одиночество. Возвращаюсь обратно после того, как проводила подругу. Прохожу мимо зимнего сада и торможу, потому что слышу голос Сони. Вот только она оказывается там не одна, с каким-то парнем. И, судя по всему, там происходит далеко не дружеская беседа. Он наступает на неё, что-то выговаривает на повышенных тонах, а Соня отходит, словно боится. И та агрессия, что исходит от молодого человека, невольно напоминает мой поход в бойцовский клуб. Я сбегаю к охране, прошу вмешаться и утихомирить посетителя, который ведёт себя неподобающе, если бы я только могла сама. По голосам, которые доносятся, понимаю, что ситуацию удалось разрешить, а у меня самой тошнота подкатывает к корлу, так что я едва держусь. В общем, возвращаюсь в свою палату и едва успеваю добраться до ванны, где меня выворачивает. Спазмы накатывают один за другим, а перед глазами всё плывёт. Я словно опять вернулась в тот день, когда увидела бой между двумя парнями. До крови, до рассечённых ран. Кое-как умывшись, привожу себя в порядок. Пережидаю очередной приступ и снова умываюсь. Это совершенно точно ненормально. Мне уже и Али говорила, что такие приступы могут привести к каким-то там патологиям, что нужно сходить к специалисту. И я даже однажды заикнулась про это маме, но в ответ получила, что мозгоправы — это всё чушь и вымогательство денег. Немного успокоившись, собираюсь пойти к Соне, чтобы узнать, как она. Учитывая её положение, лишние переживания ей совсем ни к чему. Но едва выхожу в коридор, как буквально тут же врезаюсь в Егора, То, что это он, я понимаю, даже не разглядев, только поймав аромат туалетной воды. Спустя мгновение приходит осознание, что, да, не ошиблась, когда уже поднимаю на него взгляд. «Ты зачем пришёл?» Растерянно спрашиваю и делаю шаг назад. Но Романов удерживает меня и прижимает обратно к себе. А я испуганно оглядываюсь по сторонам, ведь нас могут увидеть... Тише мягко произносит он. Ты чего такая пугливая? Это же я. Я к тебе пришел насть. Нам надо серьезно поговорить.